Здесь так часто появляются аэропланы, и летчики действуют так уверенно, что они охотятся на отдельных людей, как на зайцев. На каждый немецкий аэроплан приходится по меньшей мере пять английских и американских. На одного голодного, усталого немецкого солдата в наших окопах приходится пять сильных, свежих солдат в окопах противника. На одну... Немецкую армейскую буханку хлеба приходится 50 банок мясных консервов на той стороне. Мы не разбиты, потому что мы хорошие, более опытные солдаты. Мы просто подавлены и отодвинуты назад многократно превосходящим нас противником. Мы только что пережили несколько дождливых недель. Серое небо, Серая расползающаяся земля — серая смерть. Мы еще только выезжаем, а сырость уже забирается к нам под шинели и под одежду, и так продолжается все время, пока мы находимся на передовых. Мы никак не можем обсохнуть. Те, у кого еще остались сапоги, обвязывают раструбы голенищ мешочками с песком, чтобы глинистая вода не так быстро проникало в них. Винтовки и мундиры покрыты коркой грязи. Все течет, все раскисло. Земля превратилась в сырую, сочащуюся, маслянистую массу, на поверхности которой стоят желтые лужи с красными спиралями крови. Убитые, раненые и живые Медленно погружаются в эту жижу. Огневые налеты хлещут над нами. Град осколков высекает из серо-желтой неразберихи редкие, под детски звонкие выкрики раненых и по ночам истерзанная плоть человеческая натужно стонет, чтобы вскоре умолкнуть навсегда. Наши руки — земля, наши тела — глина, а наши глаза — дождевые лужи. Мы не знаем, живы ли мы еще. Затем в наши ямы студенистой медузой заползает удушливый и влажный зной. И в один из таких дней позднего лета, пробираясь на кухню за обедом, кат внезапно падает навзничь, Мы с ним одни. Я перевязываю ему рану. У него, по-видимому, раздроблена берцовая кость. Кат в отчаянии от того, что ранен не в мякоть, а в кость. Он стонет. Перед самым концом. Как назло. Перед самым концом. Я утешаю его. Почем знать, сколько еще времени протянется эта заваруха. А ты пока что спасен. «Рана начинает сильно кровоточить. Я не могу оставить Ката одного, чтобы сходить за носилками. К тому же я не помню, чтобы здесь поблизости был какой-нибудь медицинский пункт. Кат не очень тяжел. Я взваливаю его на спину и иду с ним назад к перевязочному пункту. Мы дважды останавливаемся передохнуть. Переноска причиняет ему страшную боль. Почти все время мы молчим». Я расстегнул ворот своей куртки и часто дышу. Меня бросило в пот, а лицо у меня вздулось от напряжения. Несмотря на это, я тороплю Ката. Нужно двигаться дальше, потому что местность здесь опасная. Ну как, Кат, тронемся? Да, надо бы, Пауль. Тогда пошли. Я поднимаю его с земли. Он встает на здоровую ногу и держится за дерево. Затем я осторожно подхватываю его раненую ногу, он рывком отталкивается, и теперь я забираю подмышку колено здоровой ноги ката. Идти становится труднее. Порой слышится свист подлетающего снаряда. Я иду как можно быстрее, потому что кровь из раны ката уже капает на землю. Мы почти не можем защищаться от разрывов. Пока мы прячемся в укрытие, снаряд уже разорвался». Решаем выждать и ложимся в небольшую воронку. Я даю Кату хлебнуть чаю из моей фляжки. Мы выкуриваем по сигарете. Да, Кат, печально говорю я, вот и пришлось нам все-таки расстаться. Он молча смотрит на меня. А помнишь, Кат, как мы гуся реквизировали и как ты меня спас во время той передряги? Я тогда еще был молоденьким новобранцем, и меня в первый раз ранило. Я еще тогда плакал. Кат, а ведь с тех пор уже три года прошло. Кат кивает головой. При мысли, что я останусь один, во мне поднимается страх. Когда Ката увезут в лазарет, у меня здесь больше не останется друзей».